Таков был ум Петра в самом нежнейшем детстве. Теперь я расскажу моим маленьким слушателям случай, который откроет им сердце и нрав Петра в этом возрасте. Царица Наталья Кирилловна, несмотря на все сыновнее почтение к ней Фёдора Алексеевича, имела много причин для огорчений во время своего вдовства. Ближние бояре, окружавшие царя, по большей части родственники его матери, Милославские, ненавидели вторую супругу Алексея Михайловича и вместе с ней всех на Нарышкиных. Пользуясь частыми болезненными припадками Фёдора и кротостью Натальи, не любившись своими жалобами тревожить доброго и больного государя, Они и их приверженцы выдумывали и распространяли на нее разную клевету, старались отдалять ее от царя и даже осмеливались иногда открыто показывать ей свое неуважение». Однажды самый дерзкий из них боярин Языков похвастал своим приятелем, что заставит вдовствующую царицу выехать из дворца и жить в другом доме, отдаленном от царского. На другой день он и в самом деле явился к Наталье Кирилловне и сделал ей об этом свое дерзкое предложение под предлогом, что ее многочисленный двор не может помещаться в одном доме с государевым. Здесь, к слову, очень важно сказать о том, что царь Федор Алексеевич так уважал супругу родителя своего, что, вступив на престол, не переменил ничего при ее дворе и оставил на прежних местах всех служивших у неё. Этот двор был так многочислен, что одних стольников было сто два. Из детей этих придворных чиновников были выбраны первые товарищи военных игр Петра. Сначала царица, зная, что эта выдумка Языкова, не встревожилась из-за этого безрассудного предложения и твердо отказалась от него. Но потом, когда обманщик сказал, что пришел от имени царя, Наталья вздрогнула. И, испугавшись опасности, которые грозили ее сыну в случае немилости его царствовавшего брата, не могла сдержать своих слез. Между тем сын, предмет ее нежнейших попечений, был тут же в комнате. С удивлением слушал горделивая малютка того, кто осмеливался так грубо говорить с государыней. Он уже готов был закричать от гнева, как вдруг заблестели в прекрасных глазах его матери слезы. Как сильно забилось младенческое сердце Петра! Царица, его обожаемая мать, плакала из-за дерзких слов подданного. В эту минуту он увидел, что для наказания Языкова мало его собственного гнева и, не сказав никому ни слова, пошел к царю. Один Зотов провожал его и едва успевал бежать за своим пылким учеником. Фёдор Алексеевич обрадовался, как обычно, увидев своего любимца, но испугался его встревоженного вида и с участием спросил, что с ним. Тогда Пётр поцеловал несколько раз руку брата и сказал: "Государь, я пришел к тебе жалобы на Езыкова. «Он хочет меня с моей матерью выгнать из дома моего отца и отдалить от тебя, как в старину Годунов отдалил, а потом погубил царевича Дмитрия. Если тот дом, куда нас посылают, нравится тебе, то я буду жить в нем вместе с тобой, но из дома моего отца без тебя, государь, никуда не выйду». Сказав это, маленький царевич обернулся ко всем окружавшим в это время государя и прибавился слезами на глазах. «Разве я не сын великого царя Алексея Михайловича, что мне нет места в доме моего отца?» Фёдор был тронут почти так же, как и его маленький брат. Он спешил успокоить и утешить его своими ласками и тотчас же пошел к царице уверить ее, что он никогда не думал отдавать Языкову таких несправедливых приказаний. Он предоставил ей право наказать обманщика так, как ей угодно. Но кроткая Наталья отказалась от этого и великодушно простила виновного боярина. Ей приятно было оказать эту милость, в душе ее разливалась такая большая радость в ту минуту, когда она нежными ласками благодарила своего маленького защитника, что ей хотелось всему свету подарить хотя бы половину того счастья, какое могло чувствовать ее материнское сердце. Так Пётр во времена своего детства продолжал быть утешением и славой своей родительницы и всего царского семейства. Вы слышали уже, что Фёдор Алексеевич так любил его, что умирая назначил своим наследником. Хотя это не было подтверждено письменным актом, но все окружавшие царя помнили его слова. К тому же различия в здоровье и душевных способностях между обоими царевичами были так велики, что каждый должен был сознаться. Царь поступил справедливо и великодушно. Здесь столкнетесь вы с новым великодушием, милые мои друзья. Вы уже узнали, что один из них из «Любви к Отечеству» отдал престол не старшему родному брату и наследнику, а младшему, рожденному от второй супруги своего родителя. Но что же сделал этот старший царевич? Иоанн добровольно согласился с желанием скончавшегося царя, и уступая корону младшему брату, с кротостью сознался, что не чувствует себя способным царствовать так хорошо, как он. Какой трогательный пример смирения и братской любви показал нам добрый Иоанн Алексеевич. Его не вынуждали делать это. Прежде патриарх Иоаким со всем духовенством и государственными чинами явился к обоим царевичам и спрашивал, кому из них будет угодно принять русскую корону. Иоанн Алексеевич в ту же минуту объявил, что отказывается от нее, чувствуя свои слабые силы, и тогда все уже присягнули десятилетнему Петру. Иоанну уже было в это время шестнадцать лет. Неудивительны ли такие скромность и уступчивость в этом пылком и самонадеянном возрасте? Иоанн заслуживает нашего уважения, как бы ни было мало его участия в государственных делах в течение всей его непродолжительной жизни. Но оставим этого кроткого сына царей. Он был на земле не для здешнего мира. И хотя впоследствии мы еще будем встречать его имя в нашей истории, но оно будет сиять в ней тихо, едва заметно, подле лучезарного блеска, окружавшего имя его младшего брата. Обратимся к этому необыкновенному смертному, обратимся к нашему Петру. Он уже на престоле. Самые отдаленные страны России уже называли его своим царем, а его добродетельную мать правительницей всё внешне было спокойно, все, казалось, с доверчивостью верили свою судьбу тому, кто еще до рождения был назван героем, но это спокойствие походило на тишину предвестницу страшной грозы.